Глава 5: Солнце, сладость, лед. От дневной жары они спасались в шатре. Сидели, склонившись над картой, планировали маршрут. Куда и как двинуться после Инады? Хельма тревожили переметнувшиеся приморские города. Вообще, то, как плавно смыкается с севера и юго-запада кольцо вокруг Аскаванта. Одни только острова. Восточные лесистые области и монастырская Азинара еще были верны царю. Обнадеживающе сияли. Впрочем, нет, ни не одни. Три крайних юго-восточных города, о которых Хельма не заговаривал, тоже не достались лунным. И когда с маршрутом стало более-менее все понятно, Янград осторожно обвел кинжалом золотистый треугольник Салары, Гамберги и Эйры ограничивающий эрейскую малую долину. Да? Хельм, казалось, пытался угадать или наоборот направить его мысли. Их не придется очищать, если нам повезет справиться быстро. Войска лунных движутся иначе. Янград прислушался к его тону. Есть ли там сожаление? Прямо сейчас, разглядывая остражскую карту, не иноземцами кое-как нарисованную, а детально составленную лучшим москованским картографом он видел. Куш более чем хорош. Картограф не поленился обозначить и множество лесов, и все рукава рек, и большое озеро, и плодородные долины. А ведь поначалу, когда речь о компании только пошла, довольно было одного – тут нет вулканов. Теперь же, когда частично он долину пересек, а полностью увидел в миниатюре, от перспективы захватило дух. Словно дорогой подарок, на который никогда не надеялся, и тут он сам готов упасть в руки. Да, теперь-то Янград понимал братьев, их азарт, их жажду, их э, смелость пойти против судьбы. Пусть и чужими, его, Янграда, ногами. В глубине души он всегда считал, что каждый человек — и беря шире, народ, неизменно получают ровно то, что заслужил. Обиженным же несправедливостью мнить себя непочетно, если не сказать унизительно. Недоволен? Старайся лучше, ведь все в этой жизни можно получить, если закусить у дела. Добиться любой цели, овладеть чем угодно. А вот пустая обида и часто сопряженная с ней зависть Бездонный колодец, куда ты сам же вероломно выбрасываешь силы. Прежде казалось, в этом мнении Янгрет одинок. Более того, ему рано дали понять, что, думающий так, в Свергенхайме жить не может и не должен. Самая суть всех здешних национальных идей, политики, дипломатии – в великой обиде. Наш дом разрушили. Нас не приняли соседи, не помогли нам, когда мы нуждались. Мы особенный народ, раз не погибли под гнетом судьбы. Мы заслуживаем великой награды и получим ее однажды. И никто не посмеет обидеть нас еще раз. Не будь народ столь мал, а соседи так огромны, многочисленны и сильны, политика великой обиды давно стала бы политикой великой войны. Отец к тому и шел. А вот Янграда эта политика отвращала. Война рано стала его жизнью, но это он мог сказать точно. Каждая компания, в которой он участвовал, пронизывалась некой идеей. Не всегда большой, не всегда отзывающийся ему лично, но никогда не завязанный на великой обиде. Янгред хранил внутри слишком много своих обид, и потому, возможно, с брезгливой дрожью сторонился чужих и только под солнцем обиды его слегка растворялись, как тает промозглая росистая паутина. Солнце было его успокоением. В Свергенхайме солнце тоже светило, но мутно, из-за пепла. Янград знал, у вулканов иных краев обычных, не дающих живого магического огня, пепел еще и сродни заразе. Спускается, пробивается в нос и глотку, мешает дышать. Живущие там слабые рано умирают. Особенному народу повезло. Пепел пустошей просто витал высоко в небе. Единственным способом столкнуться с ним было угодить в свежее, исторгаемое кратером облако. Говорили, это напоминает нырок в рой раскаленных мотыльков. Мотыльки больно кусают и уродуют глубокими ожогами». Так, заставляя во время великих извержений пройти сквозь пепельное облако, испокон веков наказывали монахинь за блуд. Весь остальной год пепел стремился остаться в вышине, кутал солнце, словно чахлое дитя. Не так, чтобы оно совсем перестало гореть, но так, чтобы украсть все его золото. Солнце острары же сияло, да еще его воплощение оказалось рядом. Когда Янград впервые увидел Хельма в зоркоглаз, ему даже пригрезился ореол вокруг легкокудрой головы. Возможно, так мерцали русые волосы. Возможно, дело было в линзе, не поймешь. Но похожее чудилось и позже, на площади. Сейчас Хельма наблюдал, как кинжал снова и снова очерчивает на карте треугольник от одной вершины к другой. Нет, сожаление, Янград не видел лишь отстраненную задумчивость, но и она тревожила. Молчание казалось неловким. Ни с того ни с сего Янград ощутил себя волком в ухоженном саду. Если разобраться, не так ли видели наемников астрарцы Янград быстро убрал кинжал за пояс и опустил на карту руку. «Справиться быстро нужно не по этим причинам. И мы сделаем все возможное, я просто...» Он запнулся. Хельма опять поднял глаза, и во взгляде отразились вопросы. Стоит ли доверять вам? И не броситесь ли вы рвать нашу землю при первой же возможности? Хельма, напоследок мне было бы интересно что-нибудь услышать об этих краях. Они выглядят невероятными. Почему вы отдаете их? Хельма слегка расслабился. Даже улыбнулся уголком губ. Потеплел и взгляд. «Желаете, чтобы вам расписали красоты?» Спросил он не насмешливо, не раздраженно, скорее смущенно. «Мне будет сложно, это же не вещь, которую вы покупаете. Думаю, вашим братьям уже многое известно, раз они подписали договор. Но я хочу узнать, как видите вы». Ответ пришел сам, и Янгрет удивился ему не меньше, чем Хельма. Рука солнечного воеводы, рассеянно потянувшегося все к тому же треугольнику долины, отдернулась, а вот глаза он отвести не успел. Почему? Взгляды столкнулись, и, возможно, впервые за жизнь Янград почувствовал немыслимое, как приливает к лицу кровь. Ощущение быстро исчезло, скорее всего, накатило от духоты. Но в теле оно отозвалось призрачной дрожью. Да что такое? потому что вы словно душа солнца над этой землей. Но подобные поэтические вольности могли испугать Хельма. Самого Янграда бы точно испугали, и он просто сказал. «А кто расскажет лучше, чем воевода Дома Солнца? Вы готовы проливать свою кровь, значит, знаете, за что. Готовы и мы, но наши знания не сравнить». Хельма понравился ответ. Напряжение с его лица немного сгладилось. Он кивнул, облизнул губы и наклонил голову, всматриваясь в чернёные рисунки елей, лип и низких холмов. Пальцы коснулись края бумаги, провели по ней. Когда они добрались до границы со Свергенхаймом, Янгрет опустил рядом свою руку. Этот край укутывают леса. Большинство сосновые. Через них пролегает речная сердцевина, место, где наша аса Каванта — Главная астрарская река, сестра столицы, пронизывающая всю страну, а начало, берущее еще в княжестве людоедов, разделяется еще на два рукава. Один бежит к вашим вулканам, но не достигает их. Второй спешит в Эйру, город, что стоит на озере. На озере, к слову, есть древний замок, еще до имперских времен, и построен он якобы из межзвездного корабля, Неважно, это легенды, которые церковь отрицает. Так или иначе, замок заброшен, и там никто не живет. Чувствую, братья с охотой займут его. Янгрет усмехнулся. Хельма, задумчиво посмотрел на него, взял с нагромождения ящиков, служащих столом пище перо, и очертил долину еще раз. Боюсь, это будет сложно, а... Светлые глаза вновь устремились на Янграда, и там блеснуло живое, почти детское любопытство. «Что займете вы? О чем вы-то мечтаете?» Янград неожиданно растерялся. При всем восхищении будущим приобретением, при всем понимании своей несомненной в нем роли, мысли о жизни в этих долинах, лесах, городах были зыбкими. Может, от того, что неубитых зверей не делят?» Хельма ждал. И, уклоняясь от неясной даже ему самому правды, Янград самым безмятежным и шутливым тоном велел. «Рассказывайте дальше, тогда и решу». «Что вам еще?» Теперь растерялся Хельма, опять опустил глаза. «Есть пара липовых лесов. Вокруг городов земли плодородные». Если бы кто-то распахал хоть треть этих равнин, можно было бы вырастить немало хлеба. А почему не распахивают, не выращивают?» Хельма пожал плечами. «Это и есть главная причина, по которой дядя отдает их. Людей там немного, а поселение в сравнении с прочими молоды. Молоды и уже в запустении». Хельма помедлил и опять приподнял голову. Янгрет поймал грустную улыбку. «Знаю, титул обязывает меня родеть за неделимость астрары, но я рад, что они отойдут вам». Звучало искренне. Было ли продолжением «потому что мне вас жаль» или «потому что вы лучше поймете, как ими распорядиться»? Янгрет счел неподобающим спрашивать, но подумал и довольно навязчиво о другом. «Как же ему повезло!» иметь земли в этой долине, не обносить их стеной, чаще видеть солнце. Два солнца. Ведь если компания удастся, отношения с Вергенхайма и Астрары станут теснее. Царю нужны друзья. Трем королям тоже. Янграду не так, чтобы. Но Хельму он не отказался бы узнать ближе. Такие светлые люди, особенно если они еще умели держать оружие, никогда не вызывали у него ни насмешек, ни жалости. Он не считал их блаженными или недалекими, наоборот, тянулся к ним с безотчетностью дикаря, ищущего выход из замерзшей пещеры. Янгрет одернул себя. Рановато делать выводы. И все же на дальнейшем рассказе он сосредоточился с трудом. «В долине долго жили кочевники, устраивали набеги на соседей», — пояснил Хельма. Потом Авана Сметливый, отец Вайга, прогнал их к морю, забрал землю и решил превратить в самую цветущую из провинций. Ему казалось, слишком люди тяготеют к столице. Прочие же края обжиты плохо. И он был прав. И вот он велел выстроить в долине три города и десяток деревень. Начал жаловать на делы, обложил рейцев податями, чтобы поставляли столько-то зерна, меда и медовухи, Рубили лес. Пока он был жив, люди слушались, ехали, работали. Ведь он умел воодушевлять и сам туда наезжал. Хельма усмехнулся. Но пришел Вайга. Он мечтал о выходах к морю и отвоевывал их, а вот долину не вспоминал. Зато слава его гремела на всю астрару. Всем опять казалось, что где царь, там лучше, где двор, там веселее. И снова люди поспешили на свет. Особенно молодые. Скучно им было вспахивать землю и гулять по лесам. Сидеть вдали от больших дел. Я, наверное, понимаю их. А я нет. Ровно отозвался Янгрет, прежде чем отдал себе в этом отчет. Хельма окинул его новым, удивленным взглядом. И сделал неожиданное. Протянул руку. Провел рассеянно по золоченому наплечнику. Янград проследил за движением. «Да? А ведь вы кажетесь таким...» Под взглядом Хельма быстро замолчал, пальцы одернул, будто обжегшись. Именно это смущение сделало простой жест... «Личным? Извините». «Каким?» — уточнил Янград подаваясь чуть вперед и прикидывая что услышит комплимент или упрек не стесняйтесь жажду знать блистательным вздохнул хельма то он не был восхищенным скорее напоминал выносимую учителем оценку и тем занятнее все звучало вам правда близка природа это он спросил с некоторым даже обидным сомнением Обычная жизнь вне статуса. Ну, так или иначе, я не считаю ее менее достойной, чем моя нынешняя или жизнь ваших царей». Снова Янгрет немного уклонился от ответа, которого не знал. Зато о другом, не дающем покоя, об отголоске великой обиды он мог рассуждать долго и не сдержался. «Простите за прямоту, Хельма, но ваши люди глупы». «У вас так много великолепной земли, которую можно превратить в сокровищницу, а вы жметесь на огрызках, золоченных, шумных, но огрызках, которые в случае чего вас даже не прокормят». Новая мысль заставила его помрачнеть. Он и сам понял, что тон звучит рисковато, с неуместным укором. «Вы будто ничем не отличаетесь от нас». Вы будто так же бедны, хотя это ложь, разве нет? Все ищут, где лучше. Хельма не ответил грубостью. Наоборот, тон его звучал мягче, как будто он переубеждал ребенка. Но лучше у каждого свое. Многие эрейцы, например, пожелали воспользоваться дядиной милостью и покинуть долину до того, как она перейдет к вам. Им пообещали наделы ближе к столице. Прочие же обрадовались будущему соседству, так как вы считаетесь просвещенным народом. И все же большую часть земли вы получите пустой. Он помедлил. Не мне просить вас об этом, но позаботьтесь о том, чтобы не притеснять оставшихся острарцев, не гнать, не рушить наши церкви. Не мне вам это обещать, так как я не политик. В тон ему ответил Янгрет и улыбнулся. Но могу сказать, что мои братья не суровы и ничего не станут насаждать, кроме, может, обжорства. А наша вера милосердна, прочим Мы никого не обращаем, в нас заложена память о том, как подобное пытались сделать с нами. И есть вторая, более веская причина. Он запоздало и спохватился. Скажем так, это вопрос догматов. Неважно, слишком заумно. Мы все еще ищем нашего бога с той стороны, и он может быть где угодно. Но уходить в дебри легенд было некогда. В целом, вам очень повезло. Тихо сказал Хельма, вставая и отходя к пологу шатра. Если бы вы могли представить, как цветут и пахнут липы, когда их не две-три, а сотни, и все огромные, и все колышет ветер или в какие цвета закат окрашивает цветы на холмах, или те дикие течения в сосновой чаще, с которыми раскалывается речная сердцевина. Впрочем, сами увидите. А сейчас, думаю, пора продолжить смотр войск, хорошо? Он улыбнулся через плечо и плавно отвел зависть. Хлынувшая в прохладный полумрак солнце опять запуталась в его волосах, окружая их ореолом. Янграду пришлось прикрыть глаза ладонью и сомкнуть ресницы, но даже так он еще несколько секунд видел перед веками «Нет, не само солнце, чужое лицо, его лицо, иноземно неправильное и завораживающее некрасотой, светом». Наконец Янград понял главное. На Хельма замыкались все его надежды, и не только его. Ему, его людям, нужно было это солнце чтобы за спасение получить спасение. И пусть, пусть все сложится. Он сделает ради этого все и уничтожит все на пути. Она сидела в комнате десяти зеркал, будуаре, как зовут это жители цветочных земель, и отражалась в каждом серебристом стекле. Застывшее лицо, мерцающие тайным ужасом глаза в обводки дрожащие руки, Черный водопад волос, который даже собрать не получилось, руки не справились со шпильками. Пусть. Даже служанок звать не стала, чтобы исправить прическу. Так и откинулась на подушке, полуодетая и бледная, как смерть. Вспоминала его улыбку, печаль и погибель. Ее глодало дурное предчувствие, такое, что даже поесть не вышло. Что делать? Что? Бедный, бедный, глупый Хельма, на что только его обрекли. Или сам пошел, еще и наземец этот, бесноватое пламя, смотрит странно, и вроде нет во взгляде дурного, а вроде хочется, чтобы скорее оказался дальше. Погубит Хельма, всех погубит. Учтивые речи, стальные когти. Впрочем, Хельма не так-то просто будет погубить. От того, как он изменился, всколыхнулись в груди и гордость, и трепет, и горечь. Город шептался. Возвращаясь в замок, она это слышала. Шептался и горел глазами. Шептался и звенел клинками, вынимаемыми украдкой из кожаных ножен и дорогого трепья. Люди сбивались в стайки и говорили, говорили. Пели в отдельных церквях колокола в неурочное время. пели значит, созывали паству. Выполняли царёв указ. Тревожно. Богато и надо оружием, и теми, кто умеет его держать. Богаче, чем им шин расписала гостям. Вот только не хочется, страшно отдавать. За пустое, за чужое. Или... Глупое, не чужое оно тебе. Твой это дом. Был и остается. Она вспомнила вдруг совсем давнее, как увидела будущего мужа, пришедшего свататься вместе с сияющим златовласым Вайга. Такой был Карса. Друзьями-соплеменниками почти не обзавелся. Сапог вовремя не начистил. Приданное вытребовал всего-то три десятка шелковых коней да одно жемчужное ожерелье. Зато в сват и вытащил самого царя. Царя и еще... Еще... Имшин закрыла лицо руками. Десять ее отражений сделали то же самое. Будешь моей, Ласка? Тихо спросил ее Карса в тот день. Большой, нескладный, с жидкими черными волосами и кривоватым ртом, с высоким лбом и темным взглядом, проникающим в самое сердце, с густыми, словно щетки ресницами. Такое оно, кочевое племя. Не водятся там красавцев. Зато каждого, раз увидишь, ни в жизнь не забудешь. Не буду. Гордо отвернулась она, смущенная тем, что пришли трое. Сразу трое, да без отца. Развернулась и выбежала из тенистой резной галереи в душистый розовый сад. Звенели браслеты на ее лодыжках. Летели по ветру рукава фонари. Горели щеки от понимания, все впустую. Сговорились уже отец, царь и этот человек. Не отпустят. «Не буду!» Крикнула снова в пустоту. «Беги, беги за ней, Карса, это она тебя дразнит!» Басиста захохотал царь и хлопнул то ли себя по коленям, то ли друга по спине. А тот второй ничего не сказал и не сделал, глядел. И Карса побежал, натыкаясь по пути едва ли не на все любопытствующие кусты, сбивая с них цветки и ягоды, сопя по-звериному. Бегал он быстро, но увидев, что загнал им шин в угол у невысокой белокаменной стены, сам вдруг остановился в пяти шагах, будто давая свернуть и где-нибудь укрыться. Исцарапанный, в листве, раскрасневшийся. Он смеялся, но глаза были серьезными. Казалось, он сам боится того, что мог бы сделать, и потому не сделает. Имшин гордо вскинулась, сморщила нос. «Ну какой нелепый! Даром, что не коренной острарец, а хуже медведя!» А он, не приближаясь, бесхитростно признался. «Давно ты мне нравишься, Сагибова дочь. Нравишься, как никто никогда!» «Со дня, как вы впервые побывали при дворе, и ты там звонко-звонко смеялась с царицей. Не пойдешь за меня? Наверное, вообще не женюсь. И ладно, оно того стоило». Даже ответа ждать не стал. Может, побоялся? Развернулся и пошел прочь, чуть сутуля плечи, в этот раз аккуратно огибая каждое пострадавшее растение. А она, непонятно чем ведомая, Сама осторожно устремилась за ним. Сняв браслеты, ступая бесшумно, только сердце колотилось. Карса вернулся в белокаменную колончатую галерею, поднялся по ступеням, к пьющим вино друзьям. Имшин затаилась за кустами шиповника. «Что ж ты так, не поймал?» — хохотнул Вайга. «Города берешь, а женок нет?» Второй посмеивался тише и упорно ничего не говорил. Дымные глаза его лучились строгостью. А Карса тихо ответила обоим. Таких не ловят, не для того они. Вайга ничего не понял, судя по следующим шуткам. Второй, да. Она вышла за боярина Медведя через месяц. Полюбила скоро голубую Инаду и поняла, что вечно хохочущий, крепкий на руку Вайга не так плох и что вообще-то ей повезло, радой наземцам в Астраре, как нигде. Она, что дивный ребенок, тянет доверчиво руки ко всему хоть сколько-нибудь необычному, привечает, делится тем, что имеет. Священники разве что злые, но и на них найдется управа, все тот же царь. Любила она свою жизнь, любила Карса, от которого сыновья родились, Заглядение. С его статью и ее ловкостью, с его удалью и ее красотой. Все все здесь она любила. Только порушилась давно. Порушилась даже не в тереме, который веселый, громкий, безмятежный Вайга сжег вместе с собой и семейством. Раньше порушилась, в дождливый день в черной чаще, на далеком болоте. Что теперь чинить? Или новое строить на руинах, как возвел Хинздра новый терем. Однажды золото, гнилое золото, уже погубило серебро. Нет, больше она этого не допустит, не допустит. Закончится поганая смута. Закончится, так и не начавшись. Никто не придет в Инаду. Никому она не достанется. Не даст им шин топтать ее землю. Госпожа! Раздался низкий голос, щелкнули шаги за спиной. Подняв голову, она всмотрелась в отражение. «Решили?» Она кивнула, но обернуться не решилась и только произнесла, обращаясь словно бы к десяти зеркальным двойникам, усталым, злым, но, наконец, вытершим последние слезы. Красная подводка вокруг их глаз была словно кровь. Наши союзники устали в пути и изголодались, я знаю. Мне их жаль. Пошли, пожалуйста, служанок в замковый сад и вели не скупиться. С этого и начнем. В зеркалах ножами сверкнули десять желтоватых улыбок. В желтизне лукавыми огоньками загорелось серебро. Славно! Сделаем! И на сердце сразу стало легче. Может, и не так это сложно. Победить врага, если рядом надежный друг. Итак. Прозвучало шутливо, и на губах Хельмы сама появилась улыбка. Я распушал хвост как мог. Мои люди тоже. Хотели бы увидеть что-то еще. Пришлось признаться. Честно говоря, не знаю, чем меня можно еще удивить. Я определенно ждал худшего волновался. но все слухи о вас. Янград приосанился. у него не получилось скрыть оправданную гордость. О они чистая правда. Костер горел у воды. Они отдыхали после того как объехали почти весь лагерь. Хельма вблизи рассмотрел коней, мартиры, пару осадных орудий, образец того, что предстояло строить в пути. При армии был корпус мастеров по конструкциям – стрелометам, блидам, башням. Примечание – блиды, стационарные камнеметы. Хельма даже с переводом не до конца понял оживленные речи одного из них, самого щуплого и старого, но впечатлился. Еще больше его впечатлило другое – какими ладными были воины. Янгрет отказался от мысли дать войскам смотр сейчас, Решил повременить, не мешая отдыху после перехода. Но три пехотных полка сами проводили учения под руководством младших командующих. За этим Хельма понаблюдал. Армия выглядела единой. Даже доспехи отличались лишь у командиров. Как и у Янграда, у многих на них имелись золоченые элементы — шипы, полосы, пластины. И если люди, вышедшие с Хельма из столицы, еще могли сравниться с союзниками хотя бы полнотой обмундирования, то те, кто присоединился в пути, и те, чьи отряды стягивались по призыву, выглядели куда хуже. Немало было крестьян, купеческих детей, вчерашних рекрутов. Не все имели холодное оружие. Что говорить о пистолетах? Тем более о лошадях. Таких приходило большинство, ведь первое ополчение давно воевало ближе к границам или защищало столицу. Ко второму могли присоединиться лишь остатки. Наблюдая, как эти люди обустраиваются, шатры тоже были не у всех. Многие просто строили шалаши из лапника. Янгрет молчал. На его лице не читалось ни разочарования, ни раздражения. Небрезгливые жалости, которой Хельма опасался больше всего. Позже, осматривая обозы, Янград сказал, что часть амуниции и оружия привезена для союзников, на подобный случай. Это особо обговорил Хинздра. Он и вправду был всеведущим, не поскупился. Представлял, кто встанет под знамена племянника. Зато Хельма рассчитывал на Инаду точно зная, что лишь многие отсюда ушли по первому призыву. Город славился по-человечески гордым нравам. Здесь неохотно кому-либо служили. Но Хельма верил им Шин. И она, и Карса были преданы Вайго, хотя бы за то, что тот одобрил их союз. Они обещали однажды отдать долг. Защитить то, чем Вайга дорожил больше всего, было бы достаточной платой, более чем. «Был бы Карса жив!» «Вы чем-то огорчены, Хельма?» Он очнулся и перестал представлять себе скорбную вдову, с которой был непростительно напорист. И Ангерт смотрел на него, держа в руках чашу. Как Хельма уже знал, из металла, еще более легкого, чем сплав доспехов. Из этого вещества, алюминия, была сделана значительная часть утвари наемников. Простите, я задумался. Все складывается несколько не так, как я ожидал. А чего вы ожидали? Хельма уставился на огонь. Он не хотел говорить, что надеялся на более теплый отклик, что осторожность имшин, нежелание пустить чужих, прогулка под конвоем, разговор на повышенных тонах задело его. И точно он не хотел говорить, какие страхи еще недавно преследовали его самого что наемники разграбят округу, что на месте Янграда будет престарелое чудовище. Все мысли венчались одной. Дядя зря его выбрал. Он недальновиден, наивен, не справляется. Наверное, нужно было сидеть и не высовываться, заниматься аскаванской обороной. Дела побольше, они для других. Янград неожиданно ободрил его, будто угадав часть тревог. «Бросьте, вы держались хорошо, но независимые города все с характером. Вытравить оттуда волю невозможно, даже если город присягнет вам. Особенно, если присягнет. «Меня это не тревожит, лишь гнетет. Торопливо возразил Хельма, кривя душой. «Помощь будет, я доверяю им, Шин. Полностью доверяю». Янгрид сощурился. Никому не следует доверять полностью. У нас принято считать не так. Более того, недоверие осуждается. Глаза Янграда блеснули беззлобно, но лукаво. Правда? Удивительно, что ваш народ еще цел при таких обычаях. Хельма, решив не обижаться, повел рукой себе за спину. Там рыцари и ратники грелись у огня вместе. Ели что-то из общего котелка и сносно общались, несмотря на незнание языка. «Правда. Если раньше союзник нас не подводил, мы будем доверять ему». «А если подведет?» Янград выглядел все более заинтересованным. Вспомнилось детство, детства, когда о чем-то похожем допытывался старый Анфиль. «Уничтожим!» Отрезал Хельма и вернул шутку. «С искренними слезами на глазах!» Янграду понравилось сказанное. Он рассмеялся, качая головой. «Кстати, что, вы отпустили своих в город?» полюбопытствовал Хельма. Янград тут же посерьезнел. Взгляд его стал сосредоточенным. «Да, вот только упорно опасаюсь, что они будут пьянствовать». Это удивило. Рыцари выглядели очень, даже пугающе собранными. «У вас что, тоже склонны к этому?» — изумился Хельма. «Мне кажется, многие склонны к этому после долгого пути». «Но не страшно. Я знал, кого выбрать». Янград бегло глянул в сторону городских стен. «И даже им я успел дать всякие особые распоряжения, в том числе на случай проблем». «Распоряжения? Проблемы?» Хельма почти возмутился. «Слушайте, но один-то спокойный вечер у них есть?» «Я тоже не одобряю возлияние в походах, но...» «И все-таки лучше точно знать, как вести себя в гостях». Мирно, но непреклонно возразили ему. «Страна чужая, щедрая, красивая, полна соблазнов. Вроде лицо Янграда осталось безмятежным. Или нет?» Хельма опять на несколько секунд почувствовал себя мальчишкой, рядом с умудренным литами ученым мужем. Вон как отслеживает каждый шаг своих людей. Вон как думает на несколько таких шагов вперед. Стоит взять с него пример. Да только мысли о возможных проблемах опять лезут неправильные. Такие, что не признаешься. И не предотвратишь, если вдруг. Но если что... Распоряжение захватывать город я не давал. Да они бы и не смогли. Раздалось вдруг рядом. Их маловато, да и пушки они оставили тут. Янград смотрел теперь из-под лобья. Неприкрыто насмешливо, но без недовольства. Скорее оценивающе и вызывающе. Я тебя раскусил. Что ответишь? Чем удивишь? Хельма под этим взглядом не впервые смутился, затем устыдился. «Подумал ведь? Краем ума, но подумал!» Спеша скрыть это, он упрямо и даже обиженно помотал головой. «Не подразумевал подобного. Просто заинтересовался, какие дополнительные распоряжения можно дать столь дисциплинированным людям». «Ну, не забывать, что они дисциплинированные?» проникновенно уточнил Янград. «Даже себе стоит напоминать об этом, а то как забудешь, как начудишь, и проснешься потом в хлеву, в обнимку со свиньей и без штанов». Хельма неожиданно для себя прыснул, в основном от чопорного выражения, которое приняло лицо Янграда. Картина тоже представилась довольно ярко. «У вас было такое?» заинтересовался он. Янгрет хитро прижал палец к губам. «Мы еще недостаточно близки для таких секретов». И снова они засмеялись хором. Подозрение исчезло окончательно. Хельму устыдился сильнее прежнего. «Осторожность осторожностью, а о доверии сам твердит». Переводя разговор, он махнул на подвешенный над пламенем котелок, от которого шел пар. «Хотите попробовать?» А ну как и сблизимся, если выпьем вместе! Он задумался, не двусмысленно ли это звучит, опять чуть-чуть смутился. С другой стороны, так же правильнее, чем не предложить вовсе. Янград, как ни в чем не бывало, сел ближе и с интересом наклонился. Его ноздри дрогнули. А это так же недурно, как та похлёбка на дичи, которую готовили ваши снабженцы. Это сбитень! Вообще-то, он нужнее, когда приходит белая вдова. Но в этих краях к вечеру становится промозгло даже сейчас. Кто-то может слечь. Да, мы успели заметить. Для Хельма это прозвучало упреком, Но Янгрет уже дружелюбно уточнил. «Он хмельной? Что там?» «Нет, что вы!» Торопливо отозвался Хельма. «Хвойный мед, липовый цвет, травы». «Что ж, можно и рискнуть». Плеснув в деревянный черпак напитка, Хельма пригубил его и только после этого перелил в металлический кубок. Янгрет помедлив сказал. «Не было необходимости. Я знаю, что не отравлено. Вам я вполне доверяю». «Может, зря?» Хельма повторил его недавнюю строгую гримасу, усмехнулся и налил из котла себе в такую же деревянную, как черпак, чашу. Хотел отпить, но Янград вдруг протянул к ней руку. «Можно посмотреть? Выглядит немного древней?» Хельма кивнул. «Она была походной еще у отца. Лет двадцать ей есть». Бережно взяв чашу, Янград поднес ее к глазам. Стенки и ножку испещряли узоры, некогда раскрашенные алым и золотым, но поблекшие. «Как же красиво!» Прозвучало глухо, без тени шутливости. Хельма остро понял, что для союзника, жителя мест, где деревья выращивают лишь в высокоградах и вряд ли что-то такое вырезают, это диковина, как алюминий для острарцев. Вспомнились слова в шатре. «Ваши люди глупы!» И что-то сжалось в груди как сжималось только при виде нищих на паперте. Вот удумал, ну и сравнение. Перед ним принц. Пришлось отбросить на вождение. Пальцы Янграда тем временем прошлись по поцарапанным янтарным солнцам, по орнаменту обода. И он, вернув чашу, отпил из своей. Отметил. Интересно, ни на что не похоже. А что пьете вы, чтобы согреться? Пытаясь отвлечься, спросил Хельма. «Огонь или горный снег?» Ответили ему с самым будничным видом. Хельма хмыкнул, тоже сделав большой глоток. «А если не пересказывать глупые байки, которые о вас ходят?» Янград вскинул брови. «Огонь делается на основе морожкового вина, красного перца и можжевельника». Горный снег, теплое кобылье молоко с пряностями. А вы о чем подумали? Хельма покачал головой. О таких напитках он не слышал и вообще, как оказалось, знал обыти наемников невероятно мало представлял их скорее героями легенд, чем живыми людьми. Но звучало все просто и в то же время красиво. О чем угодно, кроме этого, признался он. Простите мою дремучесть. Янград, как ни в чем не бывало, засмеялся и стукнул по его чашке своей. «За вас?» «И за глупой байки, пожалуй. С ними веселее». Они выпили и немного помолчали. Хельмов слушался в отдаленный шелест листвы, прикрыл глаза. «Сложный день, длинный. И завтра будет не легче, ведь в лагерь начнут стягиваться и нации, Да и амуницией для ополченцев предстоит заняться плотнее. А младшие огненные офицеры? С ними бы сойтись лучше. Не все, кто попался на смотре, понравились Хельма. Не всем понравился он. Но раздоров предстояло как-то избежать. Будут дни, когда им предстоит подчиняться ему лично. Где-то части смешаются. Не прятаться же за спину Янграда все время. И так странно, что весь день он таскает его за собой. Или нет? Оба ведь лидеры. Что тут правильно? Скажите. Осторожно начал он, открыв глаза. Янград, оказывается, все это время его рассматривал с выжидательным любопытством. Я пока не раздражаю вас? Что? Недоуменно переспросил огненный командующий и засмеялся. Нет, конечно. «Вы справляетесь с обязанностями, умеете общаться, читать и писать. У вас нет клочковатой бороды, и вы не размахиваете топором». Заметив изумленное лицо Хельма, Янгрет понизил голос. «Как видите, и мы знаем о вас больше по слухам». «Мы не...» — беспомощно начал Хельма и махнул рукой. «Впрочем, понимаю, мы разные». Но это не от лени или безалаберности, это от беды. Тихо и серьезно закончил Янград за него. Но она преодолима. Он снова улыбнулся, в этот раз одними глазами. Хельма отвел свои, вспомнив, как резко и испуганно говорила с ним им шин. Она не верила в него. Так показалось. Это сильно пошатнуло его надежды. Он одернул себя. «Нельзя больше этого показывать. Тем более Янграду. Особенно ему. Лучше продолжить о чем то полегче, повеселее. Легенды. Они начали с легенд. Много их ходит о язычниках, одна другой ярче. Самая необычная как раз ожила в голове. «За нашу удачу!» — ободряюще шепнул тем временем Янград. Чаши снова стукнулись друг от друга. Хельма сделал жадный глоток из своей, собрался и спросил как можно бодрее и заинтересованнее. «Кстати, о байках. А скажите-ка, правда у вас есть и женские легионы?» Нет, ему искренне хотелось узнать. Еще дядя говорил об этом с осуждением. А вот старые знакомцы покойных родителей едва ли не с вожделением, мол, красивые у них девки, сладкие дозлющие. Да Совсем как твоя мать. Просто сейчас было, конечно, не до Может, даже гнусно прозвучало с намеком, и в ответ раздастся. А вам что за дело до наших женщин? Но Янгрет, наоборот, явно одобрил вопрос. Присвистнул уважительно и, осушив чашу, поставил в траву. «А вы знаете, чем занять вечер. Я-то думала, оставить это на завтра». Хельма сразу вспыхнул и открыл рот, чтобы возразить, но Янград уже вскочил. Идемте, ну, идемте! Прозвучало так властно и коварно, что Хельма всполошился, недоуменно посмотрел снизу вверх. Куда вы собрались, на ночь глядя? Янград простер в стороны руки, и, подтягиваясь, запрокинул лицо к темнеющему небу. Он, бледный, рыжий и освещенный закатным солнцем выглядел сейчас удивительно несерьезным, молодым, не то что днем, И он явно замыслил что-то. «Развенчивать легенду. Или как получится?» Хельма поднялся с некоторой опаской, но теперь его, правда, снедало любопытство. Они двинулись через лагерь к лесу, где меж деревьев тоже золотились огоньки. Следом увязался бум. Тот огромный пес с грязной серой шерстью и бантом на шее. Поступ у него была косолапая, медвежья, а слюнявый язык то и дело норовил до кого-нибудь дотянуться. «Чей зверь?» — спросил Хельма, в очередной раз уворачиваясь от дружеского поцелуя. «Не знаю», — откликнулся Янгрет и потрепал Бума по холке. «Кажется, кто-то хотел отдать его великим извержением», — привязал у избы. А мои подобрали. Я не против, веселое зверье, как ни странно, поднимает воинский дух не хуже песен. Отдать извержением? Хельма вздрогнул. Ласковые собачьи глаза посмотрели на него из-под густой челки. Из могучей грудины вырвался зычный гав. Ну, огонь уничтожает все, что не поднимают высокограды после сбора урожая. Его поняли неправильно. «Внизу у нас лишь временные жилища, вы не слышали?» «Да, знаю!» Торопливо отозвался Хельма, вздрагивая снова. «Посадить кого-то на цепь, оставить дожидаться пламени на голой земле?» «Дикий все же народ!» Янгрет принял шутливо суровый вид. «Я не удивлен. Громкий он, приставучий. А многие у нас не любят такое». Животных тогда можно просто не заводить, пробормотал Хельма. Янгорд внимательно взглянул на него, наконец догадавшись о мыслях. Потому я и не завожу. Но прослежу, чтобы когда собака изведет всю армию, ее судьба не повторилась. Бум прыгнул на него и все-таки облизал. Хм, ну, если не передумаю. Бум, фу! Я, как вы могли заметить, люблю живой мир, но псы — странные они. Местами будто люди, верные до слепоты. Этот вон даже веревку, говорят, не рвал. Пёс, наконец, отбежал. Его привлёк запах тушёного мяса возле одного из костерков. Янгрид прибавил шагу, но все равно бегло с кем-то здоровался, переговаривался, отпускал замечания. От него не ускользало ничего. Ни неудач настоящая пушка, ни заблудшая лошадь, ни хмельной запах. Хельма тоже оглядывал солдат. Почему-то казалось, будто они ведут себя обеспокоеннее, чем днем, И не так, чтобы отдыхают. Многие возились с оружием. Почти никто не расстался с броней. Ждут ночной атаки? Чьей? Разведчики доложили, лунных в округе по-прежнему нет. Хельма уже хотел спросить Янграда об опасениях, когда кое-что отвлекло его. Дальше, вверх по реке, там, где она петляла, а деревья особенно густо и низко склоняли ветви, кто-то звонко смеялся, будто там затаились русалки. Янград принял многозначительный вид и отодвинул несколько еловых лап. Взгляду открылся чистый участок берега, вроде мшистой опушки. Здесь тоже стояли шатры. Горело несколько костров. Ближний окружалось с полдюжины воинов, сидевших плечом к плечу и шептавшихся. По спинам змеились толстые сложные косы, украшенные цветами. Тонкие узоры сверкали на доспехах. Точно золотой иней покрывал серебро. «Ваша легенда, Хельма», негромко произнес Янгрет, улыбнулся уголком губ, и прокашлялся, выдавая свое появление. «Доброго вечера, Эриго! Не помешаем?» Русалки были молоды, некоторые совсем юны. Бледные, оживленные. они одна за другой стали поворачиваться. Несколько мигом скачили. Хорошенькой казалась каждая, даже та, которая шириной плеч и ростом не уступала покойному Карса. Сложно сказать, что так завораживало в них. Рыжесть, взгляды, странная прелесть сочетания цветов и металла. Командующий! Послышалось со всех сторон. Ну наконец-то он о нас вспомнил. Ваше Огнейшество, ваше огнешество! Хельма фыркнул. Все же пришла очередь Янграда, хоть от чего-то смутиться. Странное слово явно ему не понравилось. Брови сдвинулись, глаза сощурились. И он даже погрозил пальцем кому-то, кто произнес это. Поздно волна пошла дальше. Из шатров высовывался один любопытный девичий нос за другим. Слово повторялось и повторялось на разные лады: Единственное, за что я их не люблю. Страдальческим шепотом произнес Янгред, но поддержки не нашел. Огнейшество! Хельмана, распев, повторил витиеватое выражение. Янград сердито уставился уже на него. Он пожал плечами и прикрыл ладонью рот. «Хорошо же звучит. Важно. Надо запомнить». «Это что, ваше прозвище?» «От вас еще не хватало», — возмутился Янград. «Имейте в виду, я буду за такое жестоко мстить. И нет, это... это титул». «Как мстить собрались?» Резонно полюбопытствовал Хельма и, не удержавшись, прибавил. «Ваше огнейшество?» «Нет, я точно буду так вас величать!» «Запрещаю!» Прозвучало вроде весело, но как-то тяжело. «Когда не поймешь сходу, шутит человек от ясного сердца или защищается. Почему он так?» А, впрочем, вспомнилось вдруг признание у ворот. «То самое!» «Они мне не семья». Хельма задумался. Ему стало опять неловко. Но Янгрет уже ухмыльнулся, точно в раз забыв о своем возмущении. Он сделал пару шагов и приветливо поинтересовался у девушек. «Как вы здесь? Устроились? Чем занимались?» Они медлили, неприкрыто им любуясь. Двое торопливо поправляли волосы. Одна отряхивалась от крошек. Застеснялись, будто вполне обычные деревенские невесты. «Хорошо». Наконец отозвалась самая младшая. «Даже купались? Может быть, повторим при лунном свете? Река сегодня теплая. «Ну как есть русалки!» Хельмов смотрелся в ее лицо. Округлое, с тонкими чертами, которые не портила даже горбинка некогда сломанного носа. Глаза были льдисто-голубые. Волосы собраны в четыре пушистые косицы. Девушка украсила их фиалками. Поймав взгляд, она с небывалым любопытством даже как-то бесстыдно глянула на Хельма в ответ. «Ой, а это кто с вами такой?» Спросила другая девушка, старше, с волосами более красного оттенка, с бритами у левого виска. Она подступила ближе и склонила голову. Что-то кошачье было во всех ее жестах. «Между прочим, предводитель войск Дома Солнца!» — откликнулся Янград. Он нисколько не смутился, когда девушка погладила его по щеке и запустила в кудри пальцы. «Вы успели здорово зарасти?» — замурлыкала девушка. «Мне нравится. Давно мы вас не видели». Хельма наблюдал за ней во все глаза. Соратницы из дальних шатров шептались и хихикали. «Смотри, какой второй ладный, а? Останутся, думаешь?» «Да нет, как всегда». «Давай познакомимся со старцами, Ну давай!» Почти все эти девушки были в полном обмундировании. Некоторые не расстались и с оружием. И все же, насколько же безмятежными они казались. Безмятежными, хрупкими и совершенно неуместными тут, возле города, ждущего вражеской поступи. «Благодарю». Невозмутимо отозвался тем временем Янград. Его перестали почесывать, словно зверя. «Вообще-то мы заглянулись чисто деловым визитом, ненадолго». По лесистому сумруку прокатился разочарованный вздох. «Да, именно. Повторю то, что вам должна была уже передать командующая». «Завтра будет сложный день, так что...» О сложном дне командующая все передала. Вдруг оборвал его голос у Хельма из-за плеча. Качнулась еловая ветка. С игл брызнула вечерняя роса, и кто-то прошел рядом. «Но также командующая не даст тебе отнять у своих воинов легкий вечер. Здравствуй!» «Новая девушка, худая и высокая» коротко стриженная и по-воробьиному растрепанная, тоже казалась юной, но двигалась иначе. Каждый шаг ее был плавно чеканным. Веский приказ самой земле — «Держи меня, не дай улететь!» Она подошла к Янграду без тени и гривости, крепко взяла за плечо и поднялась на носки. Он глядел молча, с непонятным, даже напряженным немного выражением, словно его застали врасплох. Наконец спросил: Да? Бог знает о чем это было. Правда, не дашь? Или что тебе? Он даже не поздоровался с ней, но ей явно позволялось еще больше, чем остальным. Хельма смутно чувствовал, почему. Даже, не будь незнакомка командующей, от нее ощущалось что-то уже не безмятежное, не русалочье. От резких скул. От тонкого, идеально прямого носа. От глаз. Небольших, обманчиво злых, но скорее хищных. А потом девушка что-то зашептала Янграду на ухо и в раз переменилась. «Давай?» Единственное, что получилось разобрать. Янград прищурился. Она тараторила долго, все больше оживляясь, и уже не казалась властной и сердитой. Наоборот, озорно посматривала на Хельма. Это делало ее красивой, такой, что голова шла кругом. Но что она такое просила или предлагала больно бурно? Хм. На какой-то фразе покосился в его сторону и Янград. Вот это встревожило. Он фыркнул, а принять вслед за этим строгий вид у него не слишком-то получилось. Он уже в полный голос обратился к собеседнице. «Губа у вас не дура. Но я не настолько знаю местные обычаи. Спроси его сама, ладно?» «Почему нет?» Она кивнула, выпустила Янграда, деловито развернулась и стрельнула глазами в Хельма, уже в упор. Вынесла вердикт. «Да, отличная мысль». «Я могу вам чем-то помочь?» Проявляя учтивость, сам спросил Хельма. «Буду упольщен». «Встреча с вами для меня...» Он явно высказался опрометчиво. Девушка расцвела, да и остальные взбудоражились сильнее. Хихиканье крепло, уже звенело всюду. Янгрет еще подначил собеседницу. «Ну давай!» Он снова обратился к Хельма, сменив тон на просительный. «Понимаете, эти особы умирают от любопытства». «Ведь их тоже многое у вас потрясло». «Вроде он говорил по-деловому, а вроде и подвох ощущался. Какой?» «Да, пожалуй, иначе не скажешь». Командующая обвела подруг глазами, и те закивали. «У вас так чудесно, столько всего, чего нет у нас, но главное...» Глаза сверкнули. «Мы, знаете, не думали, что вы, дикари, столь же красивы, сколь ваши земли. Даже красивее!» — шепнул кто-то с придыханием. Прочие зашикали. «Вы сказали, дикари?» — опешил Хельма, невольно обидевшись на слово, которое вслед за дядей сам позволял себе в адрес союзников. Девушку это смутило мало, и пришлось продолжить. «Что ж, отрадно слышать, я...» Он сбился. Командующая подошла вплотную и улыбнулась так, что слова позабылись. Хельма остался на месте, поборов первый порыв попятиться. В доме солнца, особенно при дворе, не дозволялось так сокращать расстояние, беседуя с непринадлежащей тебе женщиной. А женщине подобало опускать взор перед неженатым мужчиной. Женщин-воевод это не касалось, но таких было мало, две на десяток мужчин. Так что теперь Хельма сразу смешался. Еще больше, когда ему убрали волосы с лба. «Вы даже не рыжий!» У девушки была прохладная кожа, на голой кисти пестрела россыпь веснушек. Запястье обвивал выбитый рисунок, рыбка-мурена. «Это приятно, хотя ваш невинный взгляд немного печалит». «Но он же обманчив, правда?» Хельма, зная, что опять краснеет, покосился в сторону. Янград не вмешивался. Немного отойдя и лениво прислонившись к стволу ели, он наслаждался зрелищем. «Вот она, месть!» «Все-таки что вам угодно?» Прокашлявшись и держа за спиной руки, как можно любезнее спросил Хельма. «Невинный взгляд». Как еще смотреть, когда атакует тебя такая армия, обижать некуда. Любая просьба для союзницы. Да? Совсем засияла девушка. Славно. Так вот, мы слышали об одном вашем обычае и теперь никак не можем перестать о нем говорить. Понимаю, звучит глупо, но мы очень хотим понять его получше. Мы крайне любознательны. Звучало куда менее страшно, чем Хельма успел вообразить из-за хитрого вида Янграда. А голос у незнакомки был мягкий и, несмотря на хрипотцу, столь же пробирающий до костей, сколь у им шин. «Ну как такой откажешь?» Она выдержала паузу. Хельма успел за это время более-менее собраться, только вот щеки по-прежнему жгло. «О, почему же глупо?» «Вы интересовались нашей культурой перед походом? Ценю!» Снова посыпались легкие смешки, но одновременно девушки торопливо закивали. Все больше их подходило от шатров и костерков. Похожий разговор, правда, их страшно интриговал. Глаза горели. Что же они такое услышали или вычитали, и где? Судя по Янграду и его росказням о клочковатой бороде, Стоило готовиться к чему-то из ряда вон. «Какой...» Хельмас сбился, убеждая себя, что все нормально и происходит не более, чем знакомство с одним из союзных полков, обязательное для слаженного ведения компании. «Какой обычай вас интересует? Деревянные кольца? Приветственные угощения?» «Правда ли?» Углы губ девушки приподнялись. На щеках появились ямочки. Что солнечные правители и военачальники перед опасным походом или сражением могут благословить своих людей поцелуем, на удачу. Хельма опять покосился на Янграда. Тот серьезно слушал. Только выражение глаз выдавало усилия, с которыми он сдерживал хохот. Хельма снова глянул на девушку. Синеокую, лукавую ни капли, в отличие от него, не покрасневшую. Она ждала ответа. о а почему вам это интересно?» «Нам всем интересно», — напомнила та, у которой было четыре косы. «У нас поцелуи лишь поцелуи. Они, ну, значат другое». «И что-то он...» Она зыркнула на Янграда. «Не спешит целовать нас лишний раз». «И она...» — кивнула девушка на командующую. — Тоже. — Каюсь, каюсь. Янград поднял руки, а зачинщица разговора невинно промолчала. — Вот оно что! — растерялся Хельма. — Какой же чудной народ, ну правда. — А вы очаровательны! — снова заговорила командующая с опасным напором. — Вы уже это и мы в той или иной степени тоже теперь ваши, не так ли?» Не уступала она. «Так. Думаю, у многие из нас, который раз перебила девушка и победоносно закончила, были бы рады получить ваш поцелуй на удачу. Сейчас, что думаете?» «Почему вы так...» Хельма огляделся. «К его замешательству русалки...» сидевшие и стоявшие поблизости, тут же закивали. Уверенные. К слову, это лишь поцелуй в лоб. Лишь? Подняла бровь командующая. А это мало? К тому же обычаи в особых обстоятельствах можно и подправить. И, притянув к себе маленькую девушку с четырьмя косами, она звонко поцеловала ее в макушку. Та залилась смехом. «Ну, если пожелаете». Хельма окончательно покраснел, в ужасе осмотрелся и принялся тереть щеку. «Да что, они сговорились?» Янград все же захохотал, бормоча. «О, боги, ну что вы как дитя!» Обернувшись, Хельма прямо и, как он надеялся угрожающе, посмотрел на него. «Скажите, это что же, отвечает вашим уставам?» «У вас так принято?» Янград призадумался, возведя глаза к небу, и, наконец, чопорно изрек. «Видимо, скорее у вас. А я предпочитаю не осуждать обычаи союзников. Тем более этот видится мне славным. А на мужчин тоже распространяется. Он подмигнул, заметив, как Хельма вовсе оцепенел. «Удача никому не помешает, я без предрассудков». Впрочем, тут он сжалился. Но поговорим об этом позже, когда сблизимся настолько, чтобы обсуждать пробуждение в хлеву. «Даже не думай, сначала нас!» Возмутилась командующая девушек. Судя по грозному виду, она правда собралась отстаивать права своих подруг. «Подождите, но мы...» Хельма снова посмотрел на русалок и упавшим голосом напомнил. Не идем еще в атаку. Несколько следующих дней обещают быть мирными. Да разве угадаешь? Басиста отозвалась та, у которой были самые широкие плечи. Неужели и она так жаждала его поцелуя? На войне всяко случается. Так что же? Тихо спросила командующая и положила Хельма руку на плечо. Нарисованная мурена оскалила зубы на тонком запястье. «Окажете нам честь?» «Возможно, последний легкий вечер, в знак дружбы». «Восхитительное, устрашающее!» «Боже, зачем они сюда вообще пришли?» «Ваше огнейшество!» Хельма опять обернулся. Янград удобно уселся между массивных еловых корней и сунул в зубы травинку решив окончательно устраниться от происходящего. «Вы что, правда это одобряете?» «Я одобряю все, что воодушевит моих людей», — откликнулся он важно. Мысленно Хельма уже топил его в реке. «Самая милосердная кара». «Тем более вы же сами пожелали почти терига знакомством. Распрашивали, рвались к ним». «О, правда, правда?» переспросили несколько девушек в сторонке. «Вы хотели увидеть именно нас? Из всей армии нас?» Хельма пришлось кивнуть. «Всю армию я уже видел, а вас нет». Он даже улыбнулся. Так искренне ему мало кто радовался в последние дни. Еще несколько девушек подобрались ближе. Постепенно они окружили Хельма. И, в общем, не то, чтобы ему это совсем не нравилось. Первая отера прошла, и он кое-что подметил. Глядели на него по-разному. Кто-то хищно, как командующая, а кто-то просто весело и игриво, кто-то с томной тоской, будто на далекую звезду, а кто-то и со страхом. И понятно было, не его боятся эти последние. И ничего-то непотребного жаждут прочие, Последний легкий вечер. Эти прекрасные создания, как и все по другую сторону леса, пришли, зная, что могут умереть. А пока далека гибель, ловят каждый миг. Хельма вздохнул. В конце концов, когда еще перецелуют столько чудесных девиц? Русалок, может, и нет, а Эрига есть. Что ж, хорошо. Он даже почти совладал с голосом. «Мне неловко, ведь мы еще даже не сражались плечом к плечу, но нам же надо познакомиться как-то». Опять зазвенели серебристые смешки, и Хельма окончательно смирился с судьбой. Девушки подходили одна за другой. Он вглядывался в них. Несмотря на сходный цвет волос, почти неизменные веснушки и бледность, они были очень разными. Вздернутые и прямые носики, Пухлые и тонкие губы, гордые и нежные подбородки, родинки, шрамы, то выжженные брови, то обмороженная кожа. Хельман не составляло особого труда запомнить каждую в лицо и по имени. Он спрашивал изначения. Все звучали непривычно: снежный сокол, блик гаснущего пламени, метель с лиц. Каждое имя несло смысл, почти неизменно пронизанные жаром или холодом. Скольких лбов коснулись губы Хельма? Он не смог бы сказать и уже пообещал себе ни перед кем не хвастаться. Зато в память врезалась одна из немногих девушек, которая к нему не подошла. Волосы ее были красные, как у той, что с выбритым виском, но длиннее, коса до пояса. Глаза голубые, но больше в зелень. Грустные почти бесцветный росы пересниц. Она сидела у шатра, обняв колени, и все смотрела, смотрела в пламя, а на голове ее белел ромашковый венок. В какой-то момент Хельма сам решился к ней приблизиться, опустился на корточки напротив. Он не знал, почему сделал это, и буквально почувствовал спиной ревнивые взгляды остальных. «Поцеловать вас?» С запинкой спросил он, и ответный взгляд ударил его в сердце. Так отличался от всех, что он успел поймать. «Благодарю, не нужно. Меня еще недавно было кому целовать». Но говоря, девушка тепло улыбнулась. Сорвала фиалку, вставила хельма в волосы. «Берегите себя. И нас. Я верю, что вы очень хороший командир. И вы не бойтесь». Мы бьемся не хуже, чем смеемся. Глаза сказали другое. Вижу, тебе просто, и мне тоже. Хельма, смущенный еще больше, извинился, скорее поднялся, отступил. Девушку скрыла толпа других. Вскоре он забыл о ней. Желающих оказалось столько, что обычай занял еще минут двадцать. Янгред неожиданно присоединился к нему. Поцеловал пару любимец. Они, довольные двойным благословением, нырнули в шатры и вернулись с необычным угощением — жёлтыми ягодами в белых кристаллах сахара. Это оказалась морожка, только она кое-где на пустошах и росла. «Ну а я и Нельхаль!» Раздалось рядом, когда Хельма отправил в рот третью ягоду. «Ледяной клинок. Всегда уступаю своим людям лучшее». Например, право первого поцелуя от белокурого принца. Но и сама не упущу своего. Это была командующая. Хельма кивнул, встретившись с ней глазами. Она подалась навстречу и вдруг сама коснулась губами его щеки. Затем второй. Он почувствовал легкий запах цветов и речной воды. Холод сухих губ и металл, скрывающий тело. Дыхание снова перехватило. Подумалось, восьмириться, да и прочим людям сложно будет с этим легионом. Как сказала Листель, наши поцелуи не имеют такого глубинного смысла. Но примите мои в подарок. И Нельхаль отстранилась. «Спасибо, что показались нам. Надеюсь, многие дороги мы пройдем вместе». «Я верю», — неловко произнес Хельма что и государь тоже подарит вам поцелуй. Который будет означать, что война не кончена?» Она склонила голову. «Который благословит вас на счастливое возвращение из нашей столицы». Она подумала и по-детски, дурашливо мотнула стриженной головой. «Он старик? Тогда пусть целует прочих. Я предпочту получить прощальный поцелуй от вас». Возможно, даже и не в лоб. Прочие Эрига тут же зашептались. Одни с неприкрытым восхищением дерзостью своего лидера, другие явно ревниво. нальхаль не будь груба, говоря о чужом государе!» Вмешался вдруг Янград. Он уже подошел, опустил руку Хельма на плечо, принял опять строгий вид. «Нам пора. Не стоит пренебрегать отдыхом!» Я-то знаю, эти создания могут заманить на целую ночь. Берегитесь их, девушки. В большинстве своем снова рассевшиеся у огня засмеялись, и Нальхаль прищурилась. Хельма вгляделся в ее лицо и удивился досаде, которая мелькнула там. Уводишь его так спешно и не привел? Она помедлила. Никого другого. «Долго будешь вспоминать Бога с той стороны?» Прозвучало не так, чтобы недобро, но напряженно, словно гром зарокотал. Хельма скользнул взглядом по Янграду, снова по командующей, по шатрам. Десятки пар глаз смотрели в их сторону. Шепотки звучали совсем уже невнятные, но обеспокоенные. И, может, поэтому разговор прервали, и постарались сделать это предельно безобидно. «Я лишь руководствуюсь разумом, а ты, нахальный ледяной клинок, много о себе думаешь». Янград подмигнул лично ей, а потом поклонился всем остальным. «Доброй ночи. Не засиживайтесь. Нужно отсыпаться, пока есть возможность». Нестройный хор прощаний был ему ответом. И Нельхаль вздохнула. На Янграда она смотрела неотрывно, все с той же досадой и даже обидой. Хотела, чтобы остался? Или наоборот, внезапно пожалела, что явился? Что-то между ними было непростое, но Хельма постарался об этом не думать. Не его дело, пока не вредит компании. Разберутся, наверное. Не засиживайся и ты, зверёныш. Тебе понадобится самая ясная голова. Ее голос стал мягче. «Зверёныш». уже не огнейшество, точно какое-то прозвище из прошлого. Это все еще не была ссора, но Хельма захотелось оказаться подальше. Особенно, когда Янград беззлобно, но как-то устало ответил: Может, еще высплюсь в земле? Кому-то на радость. У костров больше не шептались. Теперь все Эрига делали вид, что оглохли. А ледяные глаза и Нельхаль посмотрели на Хельма бесстрастно, лишь с полунасмешливым вопросом вроде: "Он и с вами так?" Но тут же она улыбнулась, опять поворачиваясь к Янграду. Только если врагам, а кто-то наоборот очень расстроится. Эти двое неотрывно смотрели друг на друга, вокруг них будто застыло время, но наконец Янград отвернулся первым и взялся за еловые ветви. «Охотно верю, мой ледяной клинок. Доброй ночи!» Она присела у костра и положила голову на плечо кому-то из своих подруг. «Доброй ночи!» «Доброй ночи и вам, солнечный воевода!» Уходя, Хельма чувствовал ее изучающий взгляд, но обернуться так и не решился.